Родные мои, не горюйте, не тоскуйте, все будет так, как нужно. Все предусмотрено силами света, и в нужную минуту помощь подойдет. Так живем и мы. Трудности — великая школа жизни, напрягающая наши способности, наши центры, которые только тогда могут запылать именно в напряжении. Сколько прекрасных достижений бывают незамечеными нами, ибо они совершаются в великом напряжении и на плане невидимом. Сколько прекрасных огней зажигаются и становятся путеводителями нашими. Хвала препятствием и трудностям. Благополучие смерть духа. Трудностями вырабатывают в нас необходимое качество для продвижения на духовном плане. Когда-то люди поймут, что они потеряли. избегая трудностей, рождаясь в легких условиях. Великие учителя выбрали самые трудные жизни и стали владыками кармы. Карма побеждается трудными жизнями. Венец достижения складывается из терний, не из лавров земных. Мне сейчас очень трудно когда-нибудь расскажу, потому и знаю, сколько достижений складывается трудными ступенями. Мужество, спокойствие, бодрость. Жанна Дарк, мое воплощение, и Паракельс, и Томас Боган, одно эго. Окончание письма отсутствует. Двадцать третье августа пятьдесят первого года. Родные мои, запоздание моего письма произошло из-за моего тяжкого самочувствия, также из-за недомоганий нашей Инги. Открытие солнечного сплетения не протекает легко. Боли и дурнота были мучительны, и, конечно, друзья и домашние немного тревожились, чтобы успокоить умы. Я решил и пригласить местного врача, который, конечно, ничего нового не мог открыть, но во всяком случае успокоил, и подтвердил, что никаких злостных признаков не имелось, и нужна лишь диета. На этом все успокоилось. Сейчас солнечное сплетение вполне открылось, и постепенно продолжается, приходит более или менее в нормальное состояние, ибо именно теперь Инги будет реагировать на всякие космические пертурбации в своем солнечном сплетении. Без открытия солнечного сплетения нельзя открыть другие центры. Конечно, Инги проходит процесс йогический, но не огненная трансмутация. Огни йога требует совершенно иных условий, именно продолжительного пребывания на больших высотах в холоде. И в большом одиночестве также совершенно необходим космический срок прилива огня пространства. Кармический срок должен совпасть с космическим, и такое совпадение чрезвычайно редкое явление. Прилив огня пространства происходит однажды в столетие и является проявлением космического огненного ритма. Мое тяжелое самочувствие тоже, в силу большого напряжения в солнечном сплетении, которое уявлено на большой подвижности и особенно трудно по ночам. Страстно трудно, но нужно терпение, ибо подвижность нужна для ассимиляции новых лучей из пространства, которые скоро оявятся на отходе. После ассимиляции их смогу сотрудничать с ними. Эти лучи близки Урану и необходимы для нашей Земли. После отхода Сатурна и уявленного ярого распадения его песчаных масс земля оявилась на особом сотрудничестве с Ураном подвижность солнечного сплетения нужна для космического сотрудничества прекрасно космическое сотрудничество но непостижимо и трудно объявление его в космическом размахе оставаясь в земной оболочке трудно очень трудно очень радуюсь что Зиночка оценила книгу беспредельность Книга эта страшно нужна. Необходимо ввести сознание людей в ощущение их пространственного существования. Также тронуло меня тонкое понимание знаменательного камешка. Да, лишь сердцем можем мы прикоснуться к несказуемому, но не так трудно прикоснуться к психодинамике и психо жизни космоса, когда человек осознал в себе присутствие той же силы. Психодинамика космоса, энергия всеначальная и психо-жизнь космоса в ее высшем напряжении уявленная твердина света истинна. Исток психо-жизни так наглядно, так мощно уявлен в твердина света. Осознанием в себе психической энергии и очищением ее мы устанавливаем связь с великим источником и открываем все возможности к познанию в соответствии с нашим сознанием. Помните всегда. О соответствии. Очень буду счастлива выходу озарения. Хотелось бы приступить к печатанию беспредельности, так как перевод ее уже имеется, и тот, который мы с Инги сейчас просматриваем, очень неплох. Мне сдается, что этот перевод был просмотрен мною и Грант. Скоро кончим первую часть, но вторая еще в пути. Также можно приступить к переводу братства, и так как до печатания еще далеко. то можно было бы посылать отдельные страницы членам Агни Йоги. Поблагодарить и Уйда за его приветливое отношение к представителям страны Новой можно было бы их запросить, почему они так боятся нас. Приветливость к новой стране поможет многим. Все сказанное раньше исполнится. Так можно повторить Уйду. Да, мы в ожидании перемен. После ярого наступления в К. О Юстине не слишком заботьтесь. Он осознал свою силу, и нельзя запретить ему пользоваться его большой способностью помогать многим людям. Если он может поднять свои вибрации, то он может принять и передать и другим целительный луч. Пусть только помнит, что никакие насильственные открытия центров или вызывание способностей не имеют значения для последующего существования. Все насильственное остается в пределах нижнего плана, ничто не передается в тело монастическое, все должно приходить естественно и изнутри. Наш друг Боллинг, судя по его письму, становится крепче, но взбираться на горы не рекомендуется. Мне он писал, насколько он был доволен своими новыми знакомствами, но ни словом не обмолвился о своей жене. Конечно, мне трудно вмешиваться в их отношения, но думается, что его жена может страдать от его равнодушия к ней. Жаль, что он не устроил ее с надежным человеком в Швеции. Климат там много лучше для нее. Был дан совет оставить ее на целый год в Швеции. Счастливо, что родной Дедлей решает серьезно заняться русским языком. Ему нужно знать русский язык. Как же он приедет ко мне без знания языка? Так же Зиночка. И до глэй приедут в Индию, но меня уже не будет с вами. Приедете на наши места, где будет объявлено совершенно новое строительство, и проведете там лучшее время. Будете вспоминать, и новое понимание принесет новую радость, и готовность начать новый путь более сознательный под лучом великого Владыки. Может быть, и Катрин Синги оявится там с вами. Да, помогите строить новый город знания. К тому времени многое облегчиться, но надо помнить твердо заветы, приведшие нас к этому месту. Итак, родные мои, свидание наше не за горами, но события толпятся и многое смещено и унесено будет по токам кармы. И там, где я буду после ухода с земного плана, не нарушу моей связи с вами и всегда буду работать на дальнейший сдвиг сознания. И спасение человечества в твердыни знания. Обнимаю вас, родные мои, все лучшие думы с вами. Знаю, что нелегко, но сейчас мы подошли к пределу. Но ничто вас не коснется. Катрин сейчас тоже переживает страшно трудное время, но она держится и совладает с большими трудностями. Трудно ей найти верного человека для фермы, который мог бы охранить и картины, и книги при всех возможных случаях. Ярая выполняет свою миссию и миссию нелегкую, но работает на план Владыки. Каждый имеет свою миссию, потому не требуйте от нее сейчас особой помощи. Она не в состоянии сделать это. Она страшно напряжена. Но знаете, что она в полном смысле сотрудница наша. Когда увидимся, многое станет на место. Жизнь сложна, и мера великого Владыки совершенно отличается от общей меры. Всем нам нужно еще расти, не умеем мы понять истинного сотрудничества в большом деле, но и этому научимся, родные. Итак, трудитесь, сотрудничайте и ничем не устрашайтесь. Сердцем с вами Елена Раих.